Глава 12 Лиса. «Привет. Чем вы тут заняты?» Фауст застал эби и Эраста у трейлера. Они так увлеченно разговаривали, что даже не заметили бесшумного приближения калеке. «Здравствуй!» Эраст коротко кивнул. «Ты решил прийти в гости?» Эбби наклонила голову, лучась улыбкой. «Но я же должен видеть свою лучшую подругу. Ты убежала, едва проводив меня до дома. Вот я и решил сделать первый шаг. Вернул улыбку Фауст». «Интересно, чем занимаются будущие победители арены?» «Какие мы победители?» – закатил глаза Тарантул. «Так, дай бог заработаем на пачку полуфабрикатов к столу и на чашку ароматного кофе». «Не прибедняйся». Эбби по-свойски стукнула здоровяка в плечо. «Господа, я принес нам поесть!» – появился вечно растрепанный Рори. Взгляд инженера скользнул по Фаусту, лицо на мгновение скривилось, он явно не был доволен этой встречи. «Прости, для тебя не захватил! Вот если бы ты предупредил...» Сухо буркнул одуванчик. «Ничего страшного, я не голоден», — вежливо ответил Фауст. Эраст уже распотрошил коробку с лапшой и наматывал ее на небольшую пластиковую вилку, теряющуюся на фоне гигантской ладони. Видимо, эта компания очень любит еду плоскогорцев. Наверняка даже поселились здесь не случайно, ведь квартал с их кухней ближе всего. «Я захватил тебе кое-что!» Рори протянул Эбби что-то, через пару секунд Фауст разглядел яблоко. «Спасибо». Эбби слегка покраснела. Фауст оценил жест. Очевидно, подруга понравилась этому инженеру. Он не стеснялся проявлять знаки внимания. Даже купил настоящее яблоко. Не то, чтобы это была большая трата, но весьма солидная для него, а больше бесполезная. Все давно синтезировали еду в специальных устройствах. Это выходило куда экономичнее. Основная масса в синтезаторе – это сбалансированная каша из белков, жиров и углеводов, которую делали при помощи самого доступного продукта, который был в избытке в какой-либо из сезонов. Когда был хороший сезон для вырожая, в рационы шла пшеница, когда созревало много яблок, добавляли их, да и много чего еще – яйца, разведенную на фермах курицу, рыбу. Экономика и жизнь балансировала на тонкой грани, территории для быстрорастущего населения Союза не хватало. За стенами города обстановка отнюдь не такая тихая. Пережившие войну андроиды наводят шума, постоянно совершая диверсии. А для выращивания злаковых культур необходимо много пространства. воды выходило, что какой-то сезон давал избыток того или иного товара. Люди перерабатывали сырье и делали его абсолютно безвкусным, после чего отдельно выводили пищевые ароматизаторы, ведь для них порой даже не нужен сам исходник, чтобы получить требуемый вкус». Подобное питание очень дешево и сбалансировано, оно стало поистине народным. Даже на столе Фауста, не самого бедного жителя города, если судить по достатку, рацион на 40% состоял из синтезированной еды. Все расселись, настоящие возле трейлера, пластиковые стулья, один из которых скрипел под весом и эраста, добавляя неприятных звуков к быстро работающим челюстям. Фауст достал из рюкзака термос с чаем, наливая себе немного горячего напитка, чтобы не выглядеть совсем уж инородно «Ты говорила, вы готовитесь к следующим выходным?» Закинул удочку калека. «Там будут очередные бои?» «Да», — вместо Эбби ответил Тарантул. «Это будет хорошей подготовкой. В конце месяца проводится главный турнир осени. Если мы заработаем достаточно денег для покупки места, то с удовольствием поучаствуем». «Ты можешь пойти с нами. Мы сейчас хотим посмотреть на отборочные», предложила эби с хрустом впиваясь в сочное яблоко. «Так ведь, Эраст, мы можем взять Фауста?» «Если он захочет», кивнул боец. Рори выглядел так, будто откусил дольку лимона. «Я с удовольствием присоединюсь», не раздумывая, согласился Фауст. Калека приехал в такую даль не только, чтобы увидеть свою подругу. У Регуласа был план, для чего и понадобилось посмотреть на бои, на арене. «Не гарантирую, что получится. Необходим прямой зрительный контакт», — поделился он. «Но что ты собрался делать? Всего лишь попытаться просчитать поведение бойцов». Скромно, но на самом деле механически и бездушно подметил он. «Всего лишь?» — воскликнул Фауст. «А еще парню пришлось купить очки, которые он уже существенно доработал дома». Если раньше ИИ пользовался камерой костюма в его трансформированной форме или кома, который Фауст всюду таскал с собой, а в пределах комнаты он подключался к камерам, на улице Регулус полагался только на слух. Очки сейчас покоились в рюкзаке, ожидая своего часа. В дужку архаичного инструмента для улучшения зрения была вмонтирована камера, через которую Регулус мог видеть все, что видит Фауст. Коллега уже предвкушал реакцию Эбби на очки, поэтому доставал инструмент с неохотой долго копошился, когда они оказались на арене. «Я чего-то не знаю», — как и ожидалось, спросила Эбби. «У тебя ухудшилось зрение?» «Да», — просто ответил Фауст. «А обычные линзы?» Она тут же ответила на свой вопрос. «Слишком дорогие». В логике Эбби не отказать. Обычные линзы для дополнения к имусу стоили недорого, но и не обладали диоптриями, если зрение вдруг ухудшалось. Приходилось заказывать новые, а стоили они немало. «Я в детстве носил очки, когда хотел выглядеть умнее». Неожиданно встрял Рори, глядя на Фауста снисходительней некуда, будто разгадал его план. «Вот чего мне хватает, так это ума». Фауст перевел все в шутку. «Идем?» – помогла Эбби, предлагая всем выдвигаться к арене. Эраст быстро доел лапшу, что с его пропорциями было такой же легкой задачей, как вдохнуть для любого человека. К компании присоединилась ранее виденная Фаустом девушка в деловом костюме. Эраст представил ее как бухгалтера команды. Тая являлась невероятно улыбчивой и жизнерадостной, но ее мог расстроить любой пустяк, даже сломанный ноготь. Эти две грани как-то уживались внутри невысокой, пепельной блондинки с большими глазами и ресницами, похожими на опахала. При встрече она энергично протянула руку. «Привет, я Тая!» Девушка улыбнулась и на этом закончила. Компания двинулась к арене, до которой тут было рукой подать. Рори пристроился рядом с Эбби, и они что-то весело обсуждали. Фауст остался не при делах, расположившись в хвосте. На входе немногочисленных зрителей закрытого показа встретила пара охранников в строгих черных костюмах. Эраст кивнул, и всех пропустили. Когда контроль был пройден, а места на трибунах заняты, Фауст наконец-то решил поговорить с Регулусом. Коллега забрался выше остальных на пару рядов, оказавшись один. «Тебе необходимо просто сидеть на месте. Я займусь аналитикой боев. Когда соберу достаточной информации, дам знак», — предупредил Регулус. Перед Фаустом загорелась надпись «Процесс обучения запущен». «Первые бойцы на арене». «Аланис Брайт». Уровень ОБП – 123. Энтони Пирс. Уровень ОБП – 142. Регулус приступил к анализу, обучаясь на реальных боях. И объяснил свой план очень кратко. Дальнейшее Фауст понял сам. Ставки. Вот на чем решил заработать Регулус. Мотивы искусственного интеллекта понятны. Он помогает Фаусту. Фауст помогает в ответ. Вот только он еще не сказал, что за помощь потребует взамен. Но сейчас, когда появилась реальная возможность спасти Кару, Фаусту было все равно, что он заплатит впоследствии. Он не хотел об этом думать, но старался верить, что эта цена его устроит. Алгоритмы Регулуса умели рассчитывать и моделировать боевые сценарии, но для этого ему необходимо было обучиться. Другая специфика, нежели чем космические корабли. Фауст скучающе мониторил пространство вокруг, наблюдая за боями, которые проходили очень быстро и не запоминались совсем. А что тут запоминать? Это не представление, когда на арене собираются лучшие из лучших. А всего лишь отбор на очередной турнир. Сегодня тут собралось много кастомов. Людей, носящих импланты, но большинство из них были мыльными пузырями. Любой городской драчун мог подать заявку. Для этого необходимо было обладать хотя бы одним улучшением. Оно и понятно, подобные задиры не мыслили жизни без драк. А если за это хорошо платят, мечта. А за выступление платили неплохие деньги по меркам людей с окраин сепсфилтауна За такое можно было рискнуть. Сегодня все были настолько заняты обществом друг друга, что Фауст на долгое время остался один. Это ему и требовалось. Внимание заслужил лишь один поединок, проходивший в рамках отбора на осенний турнир. Бен Орсон. Уровень ОБП 387. Архель Сайлсон уровень ОБП-431. Дело не в том, что два гиганта имели количество очков боевого потенциала, равное сайберам, а в том, что Орсон был сыном ректора Академии Локвуд. Похожий чем-то на Ройса, но полная его противоположность, по крайней мере, внешне. Зеленоглазый брюнет с развитым телом и правильными чертами лица. Парень улыбался и махал рукой немногочисленным зрителям, сопровождая театральщиной свой выход на арену. Против него встал превосходящий силами Архель, лицо которому заменяла маска. Точнее, маска и была лицом. Последствия лучевой болезни, полностью исказившие внешность. Кроме очевидных проблем с лицом, парень не имел рук. Вместо конечности у него торчала пара массивных клинков. Фауста передернуло. Он впервые видел настолько искусственного человека». Нет, в реальной жизни Архель наверняка носит обычные импланты, да и на лице у него, скорее всего, есть маска, напоминающая восковую. Но здесь и сейчас Сайбер представлял собой жуткое зрелище. Стал ли он таким в боях или пришел израненным, неизвестно. Бенкрафт, напротив же, не имел внешних изменений. Из очевидного оружия у парня была только пара пистолетов, висящих на поясе на манер ковбоя. Бой не успел начаться, как Бен выхватил пушки и разразился серией выстрелов, которые оборвали жизнь Археля, который даже не успел двинуться. Лицо, покрытое маской, разлетелось, будто спелый арбуз, окрашивая песок в алый цвет. Но Бен Крафт не прекращал стрелять. Перед тем, как остановиться, он изрешетил тело Археля. Все это сопровождалось бесстрастным выражением лица и полным хладнокровием. — Транс, тебя сожри! — выругался Фауст. — Он мертв! Это и была оплата, вошедшего на арену. Хоть оплата и манила бесчисленное количество задир, каждый из них мог оказаться на месте бедняги Археля. Это зашито в договоре. Трибуны, где сидели от силы несколько десятков человек, молчали. Орсен поклонился, его лицо оттаяло, на нем появилась улыбка. Он ушел с высоко поднятой головой, оставляя всех в шоке от такой расправы. «Найдено несоответствие!» Загорелась надпись перед глазами калеки. «В чем дело, Ригулус?» «Ничего критичного», — отмахнулся ИИ. «Просто алгоритмы не могут просчитать боевой потенциал этого бойца. Вероятно, мало данных». «Он просто его расстрелял. Что тут высчитывать?» — удивился парень. «Его скорость реакции и меткость. Он бил по жизненно важным органам. Скорость наведения — все это не вписывается в алгоритм поведения», — пояснил регулс «Ты закончил?» «Вполне». После разговора с Ии, Фауст попрощался с компанией и Эбби, отправляясь домой. Подруга настаивала на том, чтобы проводить, но калека лишь отмахнулся. Он видел, что ей с Эрастом надо многое обсудить. Да и сам Фауст был беспомощным, только в глазах кары. На самом деле он давно мог ездить в школу без помощи сестры или подруги, но ей ведь не докажешь. Будни слились в одну полосу. Слава всем богам удачную. Перед предстоящими боями на выходных Фауст проделал много работы. Каждый день он вставал и шел на учебу, после чего быстро обедал дома и уезжал на арену. Но не только дела влекли парни из дома, но и ухудшающееся состояние кары. Может, он зря надумывает. Фауст часто размышлял, заметил бы он что-то, если бы не знал, что кара больна. Это сейчас, когда диагноз известен, легко заметить легкие моменты рассеянности, болезненных гримас и усталого состояния матери. Тревога и нежелание признавать действительность тянули парни из дома. Долгими часами он сидел на арене, наблюдая за боями. И-и все обучался и обучался. Через пару дней Фауст снова увидел целеуказатели. Теперь они предстали в виде пунктирной линии, которая показывала вектор удара, силу, скорость. Сначала система прогнозирования часто сбоила, ошибалась. Когда она показывала удар кулаком снизу вверх, боец мог ударить рукой. Когда система показывала, что сейчас будет разорвана дистанция, противники, наоборот, сближались исходились в мясорубке. Но с каждым днем Регулус все точнее просчитывал боевое поведение, что внушало надежду на хороший исход. В первый день шоу все шло своим чередом, гладко и без заминок. Но, как и обычно, случилось самое невероятное и неожиданное, что могло случиться. Фауст поставил вот уже пятый раз, маленькими суммами, по три кредита. Он пробовал модели Регулуса в деле и не торопился. Да, и искусственный интеллект не настаивал. К сожалению, не все ставки сработали, две оказались ошибкой, но Фауст все равно оставался в плюсе. Калека не унывал, он налил себе горячего чая и купил в автомате дрянной, но горячий хот-дог. Чем хороша система боев на арене, так это тем, что тот боец, который выигрывает, проходит дальше. А это значит, что система пополняется информацией и может с большей вероятностью прогнозировать его шаги. Казалось бы, что ничего этим прекрасным днем не сможет испортить настроение. На балансе уже прилично прибавилось, целых 150 кредитов, а ведь прошла всего треть боев. Фауст уже предвкушал сегодняшнюю прибыль, когда к нему подсела незнакомая девушка. «Привет!» – просто поздоровалась она, заставляя Фауста посмотреть по сторонам. она точно с ним!» – разговаривает. Такие девушки не должны первыми начинать разговор, тем более с таким калекой. Такие девушки вообще ничего не должны. Наоборот, обычно мужчины делают все возможное, чтобы стать их должниками. На вид не больше 18. Неуловимо хищно и красиво она напоминала дикую кошку. Может, виной тому ее подводка на глазах, вызывающая длинные стрелки над большими глазами. А может, ее жесты, ленивые, словно она только проснулась, и точные, как работа хирурга. «Привет», — выдавил Фауст, — «чем обязан?» «А разве я не могу просто поговорить с парнем?» — ответила она, стреляя глазами. Вопрос был с подвохом, да и саму то, как она назвала Фауста, будто и не замечала увечий. «Справедливо», — снова лаконично ответил калека, — «ему почему-то казалось, что если он замахнется на целое предложение, то обязательно запнется и выставит себя на посмешище». «Я чем-то могу помочь?» «Просто поговори со мной». Обезоруживающе улыбнулась она. «Меня зовут Лиса. Как Лиса, только с ударением на «и». «Тебе подходит», — Фауст ответил, чтобы поддержать разговор, но мысли его были не так спокойны, как могло показаться. Они метались и роились, будто пчелы в улье, что ей нужно, почему именно я. Но это не мешало Фаусту делать ставки, а Регулуса анализировать бои. ИИ был полностью занят боями, приумножая состояние на балансе. Беседа с Лисой текла медленно и приносила парню удовольствие. Уже через несколько десятков минут он перестал думать о ее мотивах, просто наслаждался разговором. Предложения становились все длиннее, а ее голос все привычнее. Когда круг был закончен и победитель занял законное место, на балансе уже красовалась безумная для Фауста сумма — 823 кредита. Если так подумать, бешеные деньги, но не такие большие, когда думаешь об оплате счета за лечение кары». Лиса к тому времени не ушла. Они еще какое-то время сидели после объявления победителя, после того, как трибуны покинул последний зритель. Фаусту хотелось думать, что она тоже не хочет уходить. Молчание затягивалось, становилось неприличным. Фауст повернулся к выходу и наклонил голову. «Мне пора», — сказал он, надеясь, что голос не дрогнул. «Мне тоже», — ответила девушка, грациозно поднимаясь одним слитным движением. «До встречи, Фауст». «До встречи, Лиса». Фауст поехал в сторону выхода, слушая шум колес, отдающийся эхом в пустых коридорах, когда дорогу ему преградили два здоровяка бандитской наружности. Фауст затормозил, сдавая назад. Коляска остановилась, во что-то уберевшись. Подняв голову, парень увидел улыбающуюся Лису. «А я уже успела соскучиться». Промурлыкала она. «Какая неожиданная встреча». «Что это значит?» «Нам надо поговорить».